8. Камина Апроузес или «Когда я открыла дверь». Комната для допросов номер 2. Мэдалин Фалка и детектив Г. Бандл. 19 декабря, 19.13. «Я даже сейчас вижу кровь. Всю эту кровь. Она хлынула, как вода из шланга. Его гаснущие глаза» и другие глаза, горящие, словно пламя. «Мэддалин», — говорит Бандл, допивая остатки кофе. «Я переношу вес на другое бедро». «Когда-то у меня была кошка по кличке Джастин». «Что?» «На мой двенадцатый день рождения папа принёс домой котёнка. Это была девочка. Но когда мама спросила, как её назвать, я сказала, «А давайте Джастином, ну...» Мне было двенадцать, что тут скажешь. Когда мама с папой умерли, кошка переехала со мной к дяде Лесу. — Мада... — У дяди была такая автоматическая поющая рыба, помните? Они ещё вращали головами и пели прямо вам в лицо. Даже Бандл понял, что сейчас лучше меня не перебивать. Он тихо и фальшиво напел что-то себе под нос. — Take me to the river, — говорит он. «Эл Грин, так?» «Песня та. Но я не знаю, кто её поёт, кроме рыбы. На мгновение тихий стрёк от диктофона кузнечиком звучит в тишине, а я вижу только те глаза. Одна пара гаснет, другая загорается. О, боже!» Кошка Джастин ненавидела эту тупую рыбу. Она не доверяла рыбе но при этом никак не могла оставить её в покое, забиралась на спинку дивана, чтобы достать её со стены, нюхала её, вытянув когти. Мне кажется, она не знала, что делать — кинуться на рыбу, убежать от неё или куснуть. Всё это страшно бесило дядю Леса. Он говорил, что если я не могу уследить за своим животным, он сам за ней проследит. И знаете что? Дядя Лес ведь не с самого начала стал таким мерзким. Когда мы с Джеммой только переехали, он вёл себя даже мило. Был грустный, но не злой. Старался как мог, но... Мэдделин, ты сейчас вообще о чём? Я делаю глоток воды. Последний глоток в стакане. Ссадина на губе ещё щиплет. И это я молчу про пульсирующую боль в спине и бёдрах. Однажды я вернулась домой из школы, а Джастин нигде нет. Я обыскала весь дом, перевернула его вверх дном. Вышла на заднее крыльцо, прошла сквозь патио до самого конца участка, где за дом бежит мелкий ручей. Я нашла её там, промокшую насквозь. Она двигалась в такт слабому потоку. Не знаю, сколько она там пролежала. Глаза у неё были, как у куклы. Не мёртвые, а такие, будто никогда и не были живыми а потом из за спины из -за открытого окна я услышала пение я вытираю глаза смотрю бандлу прямо в лицо и тихо напиваю два дня назад мэт вик уронил ружье на пол я суперскаковая лошадь сказал он Я едва узнала его в бейсболке база. Но, с другой стороны, тогда мне вообще сложно было что-то разглядеть. Глаза опухли так, что едва раскрывались. Боль была такая, словно их подожгли и засыпали толчёным стеклом. Я села в каком-то тумане, склонилась вперёд и пощупала пульс у дяди Леса. Он жив. Рукавика оказалась на моём плече. «Как ты?» Всё было такое размытое, нечёткое, словно я смотрела сквозь заплесневелую занавеску в душе. За моей спиной Вик сказал что-то о том, чтобы вызвать полицию, и я смутно отметила, что он вышел из комнаты. Я чувствовала, что остаток жизни проведу именно так. Одно туманное событие за другим, которое я едва смогу осознавать. Я наблюдала, как дядя Лес дышит вверх-вниз. Вверх, вниз. Жизнь нуждалась в обоих движениях. Ей нужны были вдох и выдох, одновременные чрезвычайные противоположности. У его ног лежала пустая бутылка, и внезапно, так же как мгла опустилась на меня, я отдернула заплесневелую занавеску. Мир снова приобрел четкость. Я развернулась, и, передвигая застывшими конечностями, побежала из комнаты. Левое бедро, на которое пришёлся весь вес дяди леса, выкручивало от боли. Я закрыла дверь и огляделась в поисках чего-нибудь, чем можно его забаррикадировать. В конце коридора стоял старый шкаф. Встав сбоку, я всем телом налегла на него, но он едва сдвинулся с места. Вик прибежал обратно, я вызвал полицию. «Помоги мне». Вик посмотрел на меня в замешательстве. «Я думаю, нам надо идти». «Что? Нет». мэт я ударил его. А что если...» «Я не знаю. И копы начнут нас расспрашивать». Я показала на комнату Джеммы, где моя бабушка лежала в постели, восхищаясь своими варежками. Славно мир не сошёл с оси. Я её не оставлю. «Помоги мне». Вик снял бейсболку, положил её сверху на шкаф и помог мне дотолкать его до двери в мою комнату. Может, виной послужил вид моей бабушки. Может, то, что мы только что вызвали полицию моему собственному дяде. А может, то, что дела шли так долго, так плохо, что я и забыла, когда вызывать полицию. Так или иначе, в ту секунду я почувствовала, что скудный обед переворачивается у меня в животе. Меня сейчас стошнит Я побежала в ванную, захлопнула за собой дверь, доковыляла до унитаза и меня вырвала. После этого я подставила лицо под струю, чтобы прохладная вода охладила мне опухший глаз. На углу тумбочки стояла фотография в рамке. Виновница всего, что случилось вечером. Я отключила воду, взяла фотокарточку в руки и уставилась на тень. В этом доме не было ни одного изображения моих родителей. Дядя Лес за этим проследил. Те фотографии, которые у меня были, я спрятала в коробку в шкафу. Когда-то мы были семьей. Самодельные костюмы на Хэллоуин, разбитые вазы, визиты к зубному, печенье для Санты, наказание за проделки, вечера за любимыми фильмами. Теперь не осталось ничего. При любой возможности я спешила провести время с тем, что у меня осталось — фотографиями. И сегодня я нашла это фото. Не помню, как его сняли. В семьях всегда так. Живёшь бок о бок с людьми, они находятся в твоём пространстве, ты в их, и даже если вы не делаете ничего, что надо задокументировать, иногда это происходит. И вот мы остались на фотографии. Счастливые втроём. Улыбки до ушей. Просто сидим и делаем что-то. А может, и ничего не делаем. Это неважно Мне эта фотография понравилась. Я нашла для неё рамку и поставила в ванной. Не знаю, о чём я думала. Может, надеялась, что дядя Лес не будет против. Но у меня была и другая причина, более серьёзная. Я вспомнила день, когда вернулась домой раньше обычного и увидела, как он пьёт чужой апельсиновый сок. Я вспомнила игривый мамин тон из спальни и поняла. Они любили друг друга. Мой дядя влюбился в жену брата. Её смерти было достаточно, чтобы сделать его алкоголиком, чтобы раз за разом избивать у себя дома девочку, которая напоминала ему о незаконной любви, чтобы убрать все фотографии и стереть маму из памяти. Но из моей памяти ему маму не стереть и аккуратно поставила фотографию обратно. Затем, глядя в зеркало, попыталась хоть как-то причесаться. Синяки, ссадины, заплывший глаз. «Я помойка фальстартов», — пропела я шепотом совсем как Эллиот Смит. «Именно так, как надо петь любимые песни. Мне не нужно твое разрешение, чтобы похоронить свою любовь». С другой стороны двери раздался грохот. «Вик!» — громко сказала я. «Ничего. Дыши. Внутрь, потом наружу. Дыши». У меня в голове раздалась песня Вика. Опера ошеломительной красоты. И потом я услышала и свою, «Камен Апроузес». Они переплетались в самую восхитительную мелодию всех времен. Я открыла дверь. И время замедлилось, и я увидела всё в ярчайших деталях. Я открыла дверь и пожалела, что не закончила начатое Виком. Надо было подобрать винтовку и прикончить дядю, пока у меня была возможность. Я открыла дверь, увидела в воображении старый шкаф и поняла, откуда исходит грохот. Я открыла дверь и увидела, как мой дядя держит Вика сзади. Его мускулистые руки обвили Вика в ушею, точно питоны — и лицо у Вика было лиловое, и на шее у него было крошечное яркалое пятнышко, где острые края разбитой бутылки дяди Леса прикоснулись к коже Вика. Я открыла дверь и услышала лишь наши две песни. Они медленно парили по дому, как выброшенные из окна розы. Я ничего не услышала.